Едва дверь квартиры за нами закрылась, Глеб буквально вжал меня спиной в стену, сбив трубку видеодомофона. Смеясь и уворачиваясь от его губ, я пыталась нащупать провод от трубки и вернуть её на место. В кармане куртки зазвонил телефон. "Подожди", остановила я экспрессию Глеба и потянулась за гаджетом. "Вдруг что-то важное". Глянула на экран незнакомый стационарный номер. Я приложила указательный палец к губам Глеба и ответила на звонок. Слушаю. Сама надеялась, что очередные разводилы и можно будет сразу сбросить. Добрый день. Послышался немного встревоженный и одновременно извиняющийся голос молодой, судя по всему, девушки. Меня зовут Алиса, администратор в клинике Виктории Сенсуали. Я на приглась. Глеб по выражению моего лица Понял, что сейчас мне не до ласк и стояла рядом лишь вопросительно глядя на меня. "Слушаю вас, Алиса. Дело в том, всё так же неуверенно продолжала девушка, что у госпожи Сенсуали сегодня два клиента, а она не берёт трубку. Телефон вообще выключен, а она всегда предупреждала, если что-то меняла в планах". Вот тут я впервые начала переживать за подругу. Слишком хорошо её знала. "Да, она могла загулять, забить на мужа на меня". Но работа это было её детище, которое она не один год выстраивала. Домой к ней не пробовали ездить, взволнованно спросила Алису. Да, я лично ездила, но никого не застала. Супруга номера, к сожалению, у меня нет. У меня, кажется, был. Я надеялась, что номер не потерялся в вызовах. Алисан, я попробую дозвониться и наберу вам. Вы, если что, узнаете, звоните тоже. Да, да, конечно. И да, позвоните клиентам, перенесите пока встречу. Не переживать за репутацию подруги, я тоже не могла. Придумайте что-нибудь, приболела. Хорошо, я сейчас так и сделаю. Спасибо вам. Вам спасибо. Молодец, что мне набрали. Я сбросила вызов и испуганно смотрела на Глеба. В голове крутились все возможные варианты событий. Я вспомнила и смс, которые ей приходили, пока мы сидели ночью у меня, и через какое приложение вызывали такси. Вспомнила, как её муж искал, имени которого я даже не знала. Странно, наверное, что за почти год, который Вика с ним жила, мы ни разу не были представлены друг другу. По именам она к мужчинам редко обращалась, была у неё дурацкая привычка называть их то котиками, то тигрятками, то ещё какой-то дичью. За парк Хотя с любезностью, пожалуй, это был лучший способ не назвать случайное не тем именем. Вспомнила и её ненадолго появившийся в сети телефон. Всё это молча прокручивала в голове, начинала накрывать осознание того, что с подругой действительно могло произойти нечто плохое, а я ни сном ни духом. Что случилось? поинтересовался Глеб. Прости, мне нужно срочно сделать звонок. Некогда было вдаваться в подробности, я села на Тахту и начала судорожно искать в телефоне вызов от мужа Вики, бормоча себе под нос, ругалась, что не догадалась сохранить его в контактах. Но кто знал, что он мне понадобится? «Может, всё же поделишься?» Глеб стоял, засунув руки в карманы. «Моя подруга, похоже, пропала». На выходе прояснесла я. «Лучшая. Да что там, по сути, единственная. Я даже не думала бить тревогу». Наконец, кажется, нашла номер её мужа. Набрала и стала прислушиваться к гудкам. Алло, алло, прикричала в трубку, едва там послышался характерный щелчок. Да? Кто это? Меня вёл в лёгкий ступор его расслабленный сонный голос. Это Лида, подруга Вики. Внимательно прислушалась к реакции. Голос откашлялся и сразу стал серьёзным. Слушаю, у вас есть новости? Где она? Я надеялась от тебя это услышать. Где ты сейчас? Я? переспросил он, то ли растерянно, то ли испуганно. Я не дома. Это я поняла. Он начинал бесить своей тупостью. Я не спросила, где тебя нет, спрашиваю, где ты. А почему вы со мной в таком тоне вообще разговариваете? Вот это было зря. Нервы, как натянутая до предела струна, которая лопнула. Я сорвалась. вскочила и начала метаться по коридору с телефоном возле уха. «Ты, щенок!» Немедленно сказал «Где ты, сучонок?» При этом дирижировала руками так, словно он мог это видеть. «Думаешь, я не знаю, откуда тебя моя подруга выкопала? Так я тебя лично там же и закопаю!» Судя по тишине в трубке, услышал и теперь переваривал. Меня трусило от гнева. «Я еду домой», — глухо ответил муж Вики. «Я всего лишь ездил по делам». Скора Будо и сбросила вызов. Глеб всё ещё стоял полностью одетый возле входной двери и глядел так, будто впервые видел. "Да, сорвалась. Но что, если он уже закопал где-нибудь мою подругу?" "Не отставай", ответила я на недоумевающий взгляд моего рыжеволосого мальчика. "Зачем сразу такие крайности? Не знаю. Пока ничего не знаю, прости", развела руками. "Киносеанс отменяется, мне нужно уехать. Тебе?" Но уж нет, нам. Я тебя одну в таком состоянии никуда не отпущу. Едем на моей. Я открыла рот, чтобы возразить, это касалось только меня, но потом подумала, что совсем не знаю этого Викиного суженного, и крепкий мужчина рядом будет совсем не лишним, а кроме Глеба я никому не могла доверять свою безопасность. Возле двери в квартиру Вики мы стояли спустя меньше часа. Благо в это время пробок не было. Ещё во дворе я приметила автомобиль подруге. «Это её машина», — указала тогда я на неё Глебу. «Значит, возможно, она дома», — пытался успокоить он меня. «Ох, не уверена. Она бы позвонила сто процентов». И вот я уже жала на дверной звонок до тех пор, пока нам не открыли. На пороге стоял тщедушный, похожий на плохо ощипанного цыплёнка-парнишка. Одет он был в домашний халат и тапки, которые были ему, мягко говоря, великоваты. В руке у него был стакан, в котором вряд ли был чай, хотя цвет был вполне похож. «Ты, смотрю, не торопился!» И церемонясь быстро прошла внутрь, оттолкнув этого жигала недоделанного. Глеб прошел следом и закрыл дверь. Парнишка смотрел немного испуганно, но при этом старался выглядеть хозяином положения. Он протянул Глебу руку и представился. «Василий!» «Глеб!» Не без внутренней гордости заметила, что мой мальчик на фоне этого недоразумения явно выигрывал. В квартире подруги я не чувствовала себя гостьей, тем более сейчас, когда, возможно, она в беде. Стресс придавал наглости. Я отобрала из рук, как теперь знала Василий Астакан, стакан, понюхала содержимое. Да, так и есть. Там совсем не чай. Что отмечаем? У меня нервы. Запинаясь, начал оправдываться парнишка, вылупив глаза. Не только это и помогает немного успокоиться. Так что с Викой, где она? Она меня бросила? Я резко посмотрела на него, пристально вглядывалась в его глаза и не могла понять, врёт он или нет. Он реально нервничал, это факт. Но по какому поводу? За жену переживал или за себя? Ты в полицию обращался? Нет, пожал он плечами. 3 дня ведь ещё не прошли. «Какие, к чёрту, три дня! Нет такого закона!» На меня накатывала паника. Примерно такая же, как тогда, когда пропал Антон. Нет, это не могло повториться. Я замотала головой, пытаясь стряхнуть на вождение, и посмотрела на Глеба. С Антошей тогда тоже время просрали, тоже всё ждали чего-то. На глаза уже навернулись слёзы. Я не могу и её так же потерять. «Тише», — Глеб обнял меня. Никого мы не потеряем, всё будет хорошо. Кто такой Антоша? встрепенулся Василий. Она с ним уехала? Антон это мой сын, взяв себя в руки, тихо ответила. Он тоже пропал ещё 5 лет назад. О, простите. Парень неправда выглядел смущённым. Пойдём в зал, там спокойно поговорим. Я освободилась из рук Глеба, вытерла слёзы и пошла первой. Раскисать сейчас было никак нельзя. Подруга непонятно где, и вся надежда сейчас на меня, и как бы глупо ни звучало, на этого юннова птенчика, если он и правда не причастен. Глеб сел рядом и держал меня за руку. Это немного успокаивало, но изнутри всё равно колотило. Так, с полицией мы выяснили, что не вызывал. Нужно срочно обращаться, сейчас же. Василий сидел, хлопая растерянными глазами. Вы что, реально считаете, что с ней случилось что-то? Я не знаю. Лучше пусть я ошибусь, чем будет поздно. Сейчас же звони при мне. Парень почесал возле виска. Ага, знаю я, это сразу меня посадят. Испуганно посмотрел он на меня, потом на Глеба и замотал головой. Я не хочу в тюрьму. Я ведь даже не знаю, где она. Звони, сказала, процедила сквозь зубы. иначе это сделаю я, и тогда вопросов будет больше, почему я тому уж не хотел подавать заявление. Ладно, ладно. Он встал и подошёл к столу, где лежал его телефон, подключённый к зарядному устройству. Вновь посмотрел на нас, видимо, всё ещё сомневаясь. А если она через час вернётся? Значит, отзовёшь заявление и извинишься, подключился Глеб. Не тупи, звони, давай. И Василий набрал номер. Говорил он сбивчиво, ходил кругами по комнате. Видно было, что парень нервничал. Ему задавали вопросы, он не на всё мог ответить чётко и иногда начинал грызть ногти. Я вцепилась в руку Глеба и глянула на него, словно умоляя что-нибудь сделать. Хотя, конечно, ни он, ни я сделать сейчас ничего не могли. Оставалось надеяться на чудо или на то, что эта сучка реально загуляла. Такой вариант я тоже всё ещё не исключала, но это было совсем не в её стиле. Не от загулять как раз в её духе, но при этом она всегда грамотно подготавливалась в плане работы. Помню, как она укотила на Бали и вела приём онлайн, придумав гениальную отмазку, якобы она участвует в семинаре, и одним из новых веяний, доказавшим свою эффективность, является консультация по Скайпу. В то время у нас всё, что связано с онлайн, было ещё не так массово, поэтому, конечно, она стала законодательницей нового слова в сексологии. Вот так, просто захотев свалить на острова. Но чтобы пропасть на 2 дня и не сказать вообще никому и ничего, нет, такого никогда не было, и это мне не нравилось. Всё это время, что Василий общался по телефону, я смотрела на него и пыталась понять его поведение, уловить, врёт или нет. Но психология никогда не была моей сильной стороной, поэтому мысли мои метались из одной крайности в другую. За те несколько минут, что я знала супруга подруги, мысленно я успела и обвинить его во всех смертных грехах, и посочувствовать ему же, когда видела в глазах парня растерянность и непонимание. Вряд ли ему часто приходилось общаться с полицией, и тем более быть в числе подозреваемых. И на это нужно было делать скидку.